«Раз так сказывали, — оправдывался богатырь, — это сказка, потому что пил я ихние сакэ. И это просто крепкое рисовое пиво, а чарки у них не более бабью наперстка. Напиться им до такой степени, чтоб в другой город поехать, никак невозможно. Особенно борцу Сумо. Я с ними, кстати, силой тягался. Победил всех, понятное дело».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 Дослужился до воеводского звания От настоящего воевода в нем только и водилось Что черные борода, заплетенные в мелкие косички Косички торчали во все стороны Словно в подбородок долболюбу Вцепился редкостный зверь-дикобраз Воевода качнул дикобразом И один из пеших кривлян Стегнул степного конька хворостиной Жихарь растерялся, не сообразив пока, что делать. Но умный и верный конек не тронулся с места. Другой доброход потянул конька за узцы. «Эй вы!» – рявкнул Жихарь, и голос его легко перекрыл одобрительный галдеж палаческого отряда. «Кто велел чинить на многоборье суд и расправу без княжеского дозволения?»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 «Слабому защита, сильному беда!» Объявил он и подбоченился. Кривляне захохотали. Жихарь сообразил, что сейчас он такой в паутинной кольчуге с нелепой деревяшкой в руке, никак не похож на грозного витязя. Богатырь взмахнул мечом разумником, надеясь, что симулякр покажется в своем настоящем обличье. Но деревяшка вырвалась у него из руки –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 И грозный долболюб, как старь, полетел на землю. Колдун, колдун! зашумели кривляне. Воевода, у нас такого уговора не было, чтоб с колдунами воевать. Сам воюй. У, хлябость, погрозил своим воинам поднявшийся воевода. На жихаре же он смотрел теперь с каким-то сладким почтением. Чего ты сразу гневаешься, добрый человек? спросил он.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 чего с нее взять разве что сопли твои для такого как ты и соплей жалко не сморгнул глазом Жихарь. к тому же многоборцы кривлян всегда били а наоборот никогда не было Ха! радостно вскричал долболюб ты парнюга видно шатался где-то ничего не знаешь до третьего дня